«Господа, прекратим ненужный спор», — вмешался Прайлот. «Давайте лучше посмотрим запись сражения возле Альфы-2». Майор Храбров прокомментирует ход битвы. Экран голографа тотчас вспыхнул. Камеры, установленные на станции, бесстрастно фиксировали приближение вражеской эскадры. Огромные треугольные корабли заходили на базу сверху. Мелькнули красноватые лучи лазерных пушек. Навстречу горгам устремился рой флайеров. Вот чьему мужеству Русич поражался всегда. Пилот сидел в крошечной машине, превращающейся в пыль при первом же попадании. Словно пчелы, жалищие медведя, флайеры атаковали суда насекомых. С каждым мгновением схватка разгоралась. Завалился на бок, вспыхнул и взорвался крейсер противника. Олесь почувствовал, как горло подкатил комок. Пережить это во второй раз оказалось нелегко. «Мы не слышим ваших пояснений», — раздался чей-то хрипловатый голос. «Прошу прощения», — выдохнул землянин. «Я лучше отвечу на вопросы после показа». Настаивать никто не стал. Сразу было видно, что фильм монтировался из нескольких разрозненных кусков. Камеры тоже сильно пострадали. Охваченный пламенем Кронос двинулся к вражескому кораблю. Яркая вспышка и снова бездонная чернота космоса. Судов будто и не существовало вовсе. В зале царила полнейшая тишина. Она давила на уши сильнее, чем громкий звук. Наконец экран погас. Едва заметным движением, Храбров вытер капли пота со лба. В новостях сюжеты о сражениях длились гораздо меньше. Комиссия генерального штаба действительно поработала отменно. Из двух мобильных групп уцелело лишь семь кораблей», — подвел горький итог председатель. «На восстановление «Альфы-2» уйдет не меньше полугода. Янис-97 придется демонтировать. Подсчет жертв продолжается. Многие солдаты и офицеры числятся пропавшими без вести. Победа далась нам дорогой ценой». «Мы сделали, что могли», — гордо подняв подбородок, ответил Русич. Насекомые не сумели прорваться к планетам. Противник потерял 30 крейсеров и позорно бежал. Мне не в чем упрекнуть подчиненных. Всю вину за допущенные ошибки я беру на себя. Ваша честность похвальна, продолжил Никлас. Однако совет собрался не за тем, чтобы выносить приговор. Необходимо разобраться в ситуации. Например, для достойной встречи горгов союза не хватило боевых судов. В то же время, возле дикой и никому не нужной земли находится эскадра в 50 единиц. Разве это разумно? Без сомнения, майор в данном вопросе не в состоянии проявить объективность. Родину не выбирают. На мой взгляд, корабли полковника Ширера необходимо отозвать. Позволю не согласиться. Олес уверенно возразил Тосконцу. Солнечная система стратегически важна для Союза. Представьте себе, что ее оставили без защиты. Насекомые тут же захватят Землю и создадут на планете великолепный плацдарм для вторжения. До Сириуса меньше трех парсек. Значительные людские ресурсы позволят противнику прокормить миллионы солдат. Рано или поздно горги опять нападут». «Майор абсолютно прав», — поддержал Храброва Байлот. «Мы до сих пор не знаем, откуда прилетает враг». «Значительное расстояние сдерживает насекомых». «А как же система китара?» — уточнил Ормарот. «Всего лишь предположение», — вымолвил Аргус. «Аналитический отдел очень сомневается в данной версии. Древние описания неточны и довольно противоречивы». «К чему вы клоните, генерал?» — усмехнулся Таунсен. «Союз должен сделать ответный ход и выяснить, где расположена родина горгов». Спокойно произнес Байлот. «Мы предлагаем снарядить разведывательную экспедицию в глубокий космос». «И тем самым спровоцировать врага на новую атаку», — вставила Лиза Соул. «Не слишком ли рискованно? Поверьте, сообщать родственникам о погибших людях занятия не Взгляните правде в глаза. Ни Алан, ни Тоскона не готовы к войне». Крейсера строятся медленно, на верфях нередки случаи саботажа, в городах регулярно вспыхивают мятежи. «Я уже не говорю о ресурсах. Обе планеты истощены. Металла катастрофически не хватает. Распиливаются устаревшие станции, идут под нож морские суда и электромобили. Скоро доберемся до памятников. Спешить нельзя. У нас есть пленник». «Вот над чем и надо работать. Насекомые освоили человеческую речь, а мы их язык не понимаем. Господин Храбров, ведь именно ваша жена занимается данной проблемой». «Да», — подтвердил землянин. «Но программа засекречена, и доступа к ней я не имею». «Удивительная семейная пара», — рассмеялся Торн. «Не будем отвлекаться», — вмешался Прайлот. «Допрос Горга действительно многое прояснит, однако он не позволит нам повысить обороноспособность страны. Нехватка полезных ископаемых душит промышленность, заводы простаивают, а войны с насекомыми не избежать. Необходимо в кратчайшие сроки усилить звездный флот. Но как?» «Ответ прост», — проговорил темноволосый оланец лет сорока по фамилии Маквилл, имея первую степень посвящения — Этот человек при великом координаторе занимал высокий пост в Министерстве внешних связей. После революции он прошел курс реабилитации и активно сотрудничал с новым руководством Алана. Три года назад Маквилл победил на выборах и стал членом совета. Высказывался Лейн крайне редко, но всегда по существу. Выдержав небольшую паузу, слегка растягивая слова, Аланец продолжил. В системе Сириуса есть планета, богатая ресурсами. Они почти не разработаны. Их запасы огромны. А главное, доставка не потребует много времени и сил. «Речь идет о Маоре», — догадался начальник департамента военного производства. «Блестящая идея. Но вы забыли об одном маленьком нюансе. Ее жители не хотят вступать с нами в контакт. Я лично отправлял торговых представителей». Маорцы встретили гражданские суда предупредительным залпом лазерных орудий, а система защиты у них отменная. Около сотни космических станций на орбите, плюс ракеты наземного базирования и пилоты-самоубийцы на скоростных самолетах. Служба контрразведки внимательно наблюдает за Маорой. Они не желают даже общаться, гася голографические сигналы. Не правда ли, генерал Байлотт? «К сожалению, именно так», — Аргус утвердительно кивнул головой. «За два века правительство бывшей колонии не пустило на свою территорию ни одного чужака». «Это ошибочное мнение», — возразил Маквилл. «Семь лет назад делегация Алана посетила Дантон, столицу Маоры. Переговоры длились трое суток, но успехом не увенчались». «Откуда у вас подобные сведения?» — уточнил Байлот. «Я лично участвовал в исторической миссии», — снисходительно улыбнулся Лейн. «В вашем досье нет упоминаний о визите на одиннадцатую планету системы», — заметил генерал. «Меня никто не спрашивал о моей деятельности в министерстве», — спокойно произнес Аланец. «Все считали, что этот департамент — мертворожденный ребенок. Какие тогда внешние связи были у великого координатора? Земля, Тоскона?» Дикие варварские планеты информацию о переговорах тщательно засекретили. Мы летели вчетвером по специальному коридору на маленьком быстроходном судне. Два пилота, Бар Окрил и я в качестве секретаря. Почему нас беспрепятственно пропустили? Для меня до сих пор загадка. Корабль сел на военном космодроме в стороне от города, затем долгий спуск в бункер. Бесконечные коридоры и холодные, бедно обставленные комнаты. Встречался с нами один и тот же человек в военной форме полковника. Многословным его не назовешь. Окрил предлагал маорцам в обмен на ресурсы продовольствия и некоторые технологии. Офицер требовал чертежи двигателей звездных крейсеров. Само собой, на такие уступки правитель никогда бы не пошел. Исчерпав запас красноречия, мы покинули планету. Спустя месяц оба пилота погибли при весьма загадочных обстоятельствах. Впрочем, тогда я не чувствовал опасности. Моя преданность правителю не имела границ. «А какова судьба руководителя делегации?» — вымолвила Соул. «Она печальна». Маквилл тяжело вздохнул. «Как и большинство посвященных высших степеней, Бар очень переживал свержение великого координатора. Прозрение внесло сумятицу в его разум. Окрил покинул фланки и поселился в крошечном поселке на побережье. Во время бунта на Елании беднягу убили какие-то рассверепевшие мерзавцы. Я присутствовал на похоронах. Лицо было изуродовано до неузнаваемости. Значит, при определенных обстоятельствах маорцы соглашаются на переговоры. Задумчиво произнес Таунсен. «Интересно, как диктатор заставил их выслушать Окрила?» «Вторжение горгов не менее весомый довод», — жестко вставила Зенда. «Опасность угрожает не только отдельным планетам, а всему человечеству. Хватит церемоний и разглагольствований. Нам, как воздух, нужны полезные ископаемые. Для выполнения этой задачи все средства хороши». «Звездный флот Союза в состоянии прорвать оборону любой планеты». Госпожа Тиун несколько увлеклась. Поспешно вмешался председатель. «Вступать в войну с Маорой мы не собираемся. Хочу напомнить, что древняя Тоскона пыталась восстановить свою власть над мятежной колонией. Результат плачевен. Десятки сгоревших в атмосфере кораблей, разрушенные города и миллионы погибших». «Такая победа принесет больше вреда». «А что скажет по данному вопросу майор Храбров?» — поинтересовался Ормарет. «Он специалист по стратегическому планированию. Наверняка изучал систему защиты Маоры». «Я не занимался ею серьезно», — возразил Олис. «Но если вы хотите услышать мое мнение, то оно целиком и полностью совпадает с предложением представительницы Гетер. Время длительных переговоров закончилось». В системе Сириуса сложилась уникальная ситуация. Для жизни пригодны сразу три планеты. Каждая из них имеет достоинства и недостатки. Плотно сжатый кулак наносит мощный сокрушающий удар, а растопыренные в разные стороны пальцы ломаются, истина известная даже ребенку. Если маорцы не захотят решать спорные вопросы миром, союз будет вынужден прибегнуть к силе. Количество жертв не имеет значения. На кон поставлена судьба человечества. Если потребуется, генеральный штаб в кратчайшие сроки разработает план вторжения. Армия выполнит любой приказ совета. Речь землянина произвела на присутствующих довольно сильное впечатление. Пауза длилась необычно долго. Ни аланцы, ни тосконцы не решались продолжать обсуждение. Странным образом разговор перешел в совершенно иную плоскость. О разборе принятых храбровым решений в ходе сражения с горгами уже никто не вспоминал. На передний план вышли совсем иные проблемы. Томительное молчание затягивалось. Нарушил его Байлот. «Господа, мне кажется, майор ответил на все наши вопросы», — произнес Аргус. «Нет смысла его задерживать». Военное ведомство подготовит подробный отчет о боевых действиях». «Да-да, конечно», — поддержал генерала Прайлот. «Господин Храбров, вы можете быть свободны. Благодарю за предельную честность и проявленное сотрудничество. Мы восхищены вашим самообладанием и мужеством. До получения нового назначения просьба не покидать Фланкию». Улис встал с кресла, вежливо кивнул головой и направился к выходу. Только сейчас Русич почувствовал, что рубашка промокла от пота и прилипла к спине. Ноги слегка затекли, а потому землянин ощущал в пятках неприятное покалывание. Створки двери автоматически открылись. Секретарша смотрела на Храброва с нескрываемым любопытством. Олис невольно бросил взгляд на часы. Он не поверил собственным глазам. В зале совета Русич находился почти три часа. «Как же быстро летит время!» Олис подошла к мужу, взяла его за руку и едва слышно спросила. «Сильно досталось. У тебя испарина на лбу». «Ерунда», — улыбнулся землянин. «Я думал, будет хуже. Ужасно хочется есть. Предлагаю пообедать в каком-нибудь приличном ресторане. Ты знаешь подходящее место?» «Конечно», — вымолвила женщина. «Ведь я здесь жила и училась». Храбров, не стесняясь, поцеловал жену в щеку. Попрощавшись с секретаршей, семейная пара покинула приемную. В коридоре их встретил Дарл. — У тебя усталый вид, — по-дружески заметил тосконец. — Не каждому выпадает честь попасть под перекрестный допрос членов совета, — усмехнулся Русич. — Понимаю. Помощник Байлота кивнул головой. Старик попросил дождаться его. — А мы собрались перекусить. Разочарованно сказал землянин. «Здание правительства — отличный ресторан», — произнес Дарл. «Я провожу вас». Возражать Олес не стал. В сложившейся ситуации Аргус ориентируется гораздо лучше. Они поднялись на верхний этаж и вошли в огромный зал с прозрачной крышей. Яркие лучи Сириуса заливали светом все помещение. Перед посетителями тотчас появился распорядитель — Аланец проводил чету Храбровых к лучшему столику. Тосконец, чтобы не мешать, устроился чуть в стороне. Меню поражало разнообразием и особым изыском. Название большинства блюд Русичу оказалось незнакомо. По таким роскошным заведениям землянин никогда не ходил. Право выбора он предоставил жене. Иронично улыбаясь, Олис тихо перечисляла замысловатые закуски. Услужливо склонившись, официант делал необходимые записи в блокноте. В ресторанах высшего класса работали только люди, никаких роботов и автоматических систем. Старые добрые традиции. Олис с интересом смотрел через стеклянную стену на столицу Алана. Вид открывался фантастический. Высотные здания, широкие магистрали, зеленые островки парков и скверов, крошечные фигурки горожан на улицах. «А здесь действительно неплохо», — проговорила женщина. «Как ты запоминаешь эти витиеватые названия?» — вымолвил Русич. «Язык можно сломать». «Происхождение и воспитание», — ответила женщина. «Не забывай, я дочь посвященного первой степени. Мне довольно часто приходилось бывать на светских раутах высшего общества». «Ну да, да, совсем забыл» с усмешкой сказал землянин. «Ведь именно так юная Кроул представилась на борту гиганта». «Когда же это было?» «Лет пятнадцать назад». «Что-то около того», — весело рассмеялась Аланка. «И как же ты вышла замуж за грязного дикаря-наемника?» изобразил притворное изумление храбров. «Сама удивляюсь». Олис пожала плечами. Между тем официант принес красное вино и салаты. Сделав небольшой глоток, Олес неосторожно ослабил ворот рубахи. Глаза жены неестественно округлились. В первое мгновение Аланка не могла вымолвить ни слова. Вытянув руку вперед, Олес с трудом выдавила. «У тебя на шее...» Только сейчас Русич осознал допущенную ошибку. Он совершенно забыл о шраме. Расслабленность сыграла с ним злую шутку. «Теперь придется выдумывать легенду». «Это последствия сражения», — с равнодушным видом произнес землянин. Взрыв на сервите разрушил несколько переборок. Оборванный провод хлестанул по шее. «Мелочь». «Ненавижу, когда ты лжешь», — раздраженно вымолвила женщина. «Я не настолько глупа. Мне доводилось видеть различные раны. Кто-то очень хотел отправить тебя на тот свет». Коробров тяжело вздохнул и залпом осушил бокал. Русичу крайне редко удавалось обмануть жену. Она словно читала его мысли. В крайних случаях землянин предпочитал отмалчиваться. Это ужасно бесило Олис, но зато позволяло сохранить информацию в тайне. Сейчас такой вариант не пройдет. Если жена вцепилась, то уже не отступит. «Ситуация запутанная», — расплывчато ответил Олис. «Подпольная организация посвященных изредка совершает покушение на знаменитых людей страны. После победы над горгами мое голографическое изображение было на всех каналах. Вот они и попытались нанести удар». «На тяжелом крейсере?» — недоверчиво уточнила Аланка. «Промахи женщина улавливала мгновенно. Что ни говори, а она отличный специалист в своей области». При желании Олис вытащит из человека любые сведения. В Академии внешних цивилизаций ее не зря учили. Немного замявшись, Храбров продолжил. «Я уже трое суток на планете. Мне пришлось срочно покинуть эскадру. Поселился под чужим именем в Гелленджеле. На этого требовали обстоятельства?» «Конечно», — с сарказмом сказала жена. «Песчаные пляжи, прохладная водичка». Вино рекой, полуобнаженные девицы. Дешевые гостиницы давно превратились в публичные дома. — Олес! — Русич недовольно покачал головой. — Обойдемся без семейных скандалов. Я сидел в номере как мышь, купаясь в бассейне по ночам. И то мерзавцы умудрились подготовить засаду. — Байлот знает? — не давая мужу опомниться, спросила жена. — Конечно, — произнес землянин. Он сразу предпринял необходимые меры предосторожности. Олесь взглянул на ланку и понял, что попал в расставленные сети. Намек на измену был искусно подброшенной наживкой. И Храбров заглотил ее. Жена вытянула из него абсолютно все. Задумчиво глядя вдаль, Олесь тихо заметила. «Теперь понятно, почему тебя вызвали на совет. Звенья одной цепи». Великий координатор уничтожен, но последователей диктатора осталось немало, и, видимо, у них общие интересы с высокопоставленными тосконцами. Ты ввязался в опасную игру. Она и не прекращалась, — грустно проговорил Русич. — Давай лучше есть. Официант скоро принесет горячее. Я голоден. Не будем портить себе аппетит. Аргус появился примерно через час. Возраст давал о себе знать. Передвигался генерал достаточно медленно. Под глазами мешки кожа приобрела желтоватый оттенок, на лице отпечаток усталости. Длительные заседания давались Байлоту нелегко. Старик прошел к столику храбробых и сел рядом с землянином. После короткой паузы Аргус сказал. «Мы нанесли врагу первое поражение. Совет единогласно признал твои действия правильными, целесообразными» хотя и не всегда последовательными. Военному командованию рекомендовано подобрать тебе более подходящую должность. Общественное мнение — огромная сила. Герои Союза планет не должны прозибать за письменными столами. Однако расслабляться не стоит. Малейшая ошибка, и противник воспользуется ситуацией. Генерал с подозрением взглянул на Олис. Не поняла ли женщина намек? Но она знает о нападении в Геллинджеле, вымолвила Олись. Увидела шрам. У тебя опасная жена, добродушно улыбнулся Байлот. В таком случае буду говорить прямо. Повышение по службе майора землянина многим не по нутру. Завистников хватает и среди аланцев, и среди тосконцев. Поселишься в специальной гостинице на окраине фланки, столицу не покидай. «Откровения Маквилла в корне меняют подход к Маоре. Хотя что-то в его рассказе меня настораживает. Ни с кем не общайся. О своем назначении узнаешь в самое ближайшее время. Союз на пороге важных событий». «Разве не Сорвилл решает судьбу армейских офицеров?» — уточнила женщина. «Как ты с ней живешь?» — иронично спросил старик. «Она перехватывает мысли на лету». Храбров лишь развел руками. Любовь — странное, необъяснимое чувство. «Не все так просто», — продолжил Аргус. Олис стал довольно заметной фигурой. Его авторитет в Звездном флоте и элитных десантных частях огромен. С этим вынуждены считаться даже члены Совета. Героя войны задвинуть в тень очень сложно. Журналисты вытащат на свет всю подноготную скандала. Руководителям страны не нужны лишние проблемы. «Значит, я стал козырной картой в большой игре?» усмехнулся Русич. «В некотором роде да». Генерал утвердительно кивнул головой. «В лучах славы хотят искупаться многие. Главное, нам удалось перевести обсуждение в другую плоскость. Теперь и аланцы и тосконцы думают исключительно о налаживании контакта с Маорой». «Что-то не улавливаю связи», — вмешалась Олис. «Данная информация секретна», — спокойно произнес Байлот. «Вам я даю время до утра. Завтра на рассвете Дарл переправит госпожу Храброву в исследовательский центр. Никаких возражений не принимаю. Длительная разлука неизбежна». «А как же Вацлав?» — возмущенно воскликнула женщина. «Я не оставлю ребенка одного». «В противном случае мне придется подать в отставку». «Обойдемся без громких заявлений», — проговорил Аргус, вставая. «Через несколько дней мальчика доставят к любящей матери. Обещаю лично проконтролировать ход операции». «Так-то лучше», — пробурчала Аланка. Обменявшись с землянином прощальным рукопожатием, тосконец направился к выходу. Его помощник остался сидеть на месте». Дарл отвечал за безопасность Олися и Олис. В сложившейся ситуации задача не из легких. Храбров взял руку жены, поднес к своим губам и нежно поцеловал. На глазах Аланки выступили слезы. В последние годы она стала чересчур сентиментальна. Рождение ребенка сильно меняет психику женщины, порой до неузнаваемости. Исчезает девичья легкость, беспричинное веселье, легкомысленность в поступках. Появляется степенность, рассудительность, сострадание. Именно на их хрупких плечах держится человечество. Мужчина слишком легко ведет по жизни. Сильный пол крайне редко заботится об окружающих. Ведь у него так много важных, неотложных дел. «Вы с Байла там о чем-то умалчиваете?» Дрогнувшим голосом сказала Олис. «Давай забудем о делах». Русич ласково улыбнулся. «В нашем распоряжении осталось меньше суток». «Тогда что мы здесь делаем?» Иронично спросила Аланка. Через пять минут храбровы покинули ресторан. Возле здания их ждал роскошный лимузин. Само собой водитель являлся сотрудником службы контрразведки. Дарл с двумя охранниками ехал во второй машине. Электромобили покинули улицы столицы и устремились на северо-восток. Маршрут движения наверняка тщательно проверен и отслеживается. Нигде ни одной остановки. Центральный компьютер сбоев не дает. Даже если бы посвященные готовили покушению, им бы вряд ли дали его осуществить. Спустя полчаса лимузин остановился возле аккуратного маленького двухэтажного домика. Он ничем не отличался от других построек. Стандартный загородный проект. Как только мужчина и женщина вышли, машина тотчас сорвалась с места и скрылась за поворотом. Второго электромобиля поблизости не оказалось. Соблюдать конспирацию и не привлекать к себе внимания люди Байлота умели. Олис улыбнулся, обнял жену за плечи и направился к дому. За ними сейчас внимательно наблюдали десятки глаз.